Глава 38. На 10 авеню падал легкий снежок сквозь огни уличных фонарей и свет автомобильных фар. С шестого этажа было видно, как ружатся снежинки. Моя классная комната наполнялась студентами, но я не оборачивался, это было первое занятие в новом семестре. В список студентов я не заглядывал, но знал, что их должно быть около 30. Название курса «Криминальное законодательство». Более конкретная тема Расследование убийств. Курс рассчитан на 32 часа по средам плюс семинары. На двух последних занятиях будем рассматривать наиболее нашумевшие убийства. Мы не будем касаться случая нескольких убийств подряд в Нордфорке на Лонг-Айленде, об этом я сразу заявлю студентам. Я написал на доске свое имя, под ним название курса для будущих Шерлоков-Холмсов и номер аудитории, чтобы они были уверены, попали куда надо. Сделка с департаментом полиции Нью-Йорка включала несколько пунктов. Пенсия по инвалидности в три четверти жалования, снятие с меня всех обвинений, помощь департамента с получением звания профессора и двухгодичный контракт с колледжем криминальной юстиции имени Джона Джея, Взовем с меня потребовали ухода на пенсию и положительных публичных откликов о деятельности Департамента полиции Нью-Йорка и его руководства. Прозвенел звонок, от окна я подошел к кафедре. «Добрый вечер, меня зовут Джон Кори, я бывший детектив по расследованию убийств, департамент полиции Нью-Йорка. На доске вы найдете краткое описание курса, название обязательных рекомендуемых учебных пособий, темы, предлагаемые для рефератов проектов. Проекты будете представлять на классных занятиях». Это значительно укоротит время на чтение лекций, подумав про себя. Я встретился глазами с несколькими студентами в первых рядах, их возраст – От 18 до 80 лет. Половина мужчины, половина женщины. Белые, черные, выходцы из Азии и Латинской Америки. Один парень в Тюрбане, две женщины в Сари, католический священник. И так на меня смотрели умные глаза, одобрительные кивки сопровождали вступительное слово. Мы все испытывали радость общения, что далеко не всегда происходит в классной комнате. Мы будем также изучать некоторые ненаучные подходы в деле расследования убийств, такие как использование предчувствий и интуиции. Постараемся понять их значение. — Извините, детектив. Я посмотрел вверх и увидел поднятую руку, помахивающую, чтобы привлечь мое внимание. Рука, естественно, принадлежала чему то телу, но это женское, судя по руке, тело не было видно из-за фигуры огромного парня. Да, что вы хотите?» Бет Пенроуз встала в полный рост, а я чуть не свалился от неожиданности на пол. «Детектив Кори, будете ли вы касаться вопросов законности обысков и изъятия имущества прав подозреваемых, в случае несанкционированных обысков, вопросов о том, как вести себя с партнерами по профессии, чтобы не вызывать его или ее раздражение. В аудитории раздался смех. Но мне не было забавно. Откашлявшись, я сказал, «Я... сделаем пятиминутный перерыв, я сейчас вернусь». Вышел из класса и пошел по коридору. В других классах шли занятия, в коридоре было пусто. Я остановился у фонтанчика с водой и сделал пару глотков. С расстояния нескольких футов за мной наблюдала Бет Пенроуз. Постарался ее рассмотреть. Тугие голубые джинсы, горные ботинки, фонелевая рубашка в клетку, рукава завернуты, верхние пуговицы расстегнуты. — Как твое полевое ранение? — спросил я ее. — Все в порядке, просто царапина, но шрам остался. Расскажешь о нем внукам. Точно. Мы рассматривали друг друга. Ты так мне не позвонил. Да, не позвонил. Дом Фанели держал меня в курсе твоих дел. А вот как? Я разобью ему нос, когда увижу. Ты этого не сделаешь. Он мне нравится. Жалко, что он женат. Это он так говорит. Ты поступила в мой класс? Конечно, пятнадцать занятий, по два часа каждая по средам. И ты добираешься сюда из самого? Да, из Хантингтона. Меньше двух часов на автомобиле или поезде. Занятия кончаются в девять, так что к вечерним новостям в одиннадцать я уже дома. А как поживаешь ты? Уже дома к новостям в десять. Я не виду, чем кроме преподавания ты занимаешься? Этого вполне достаточно. Три дневных урока, один вечерний. — Скучаешь по службе? — Полагаю, да, скучаю по работе, по парням, ведь тогда я чувствовал, что делаю что-то полезное. Точно не скучаю по всей этой бюрократии и прочей ерунде. — Время уходить наступило. А как ты? — Все ловишь преступников? — Конечно, я герой, меня уважают. Мною гордится полиция, женский пол. Она... — изменила предмет разговора. — Слышала, тебя несколько раз вызывали в офис окружного прокурора в Суфолке. — Да, они до сих пор пытаются разобраться во всем, что тогда произошло. Старался помочь, чем мог, правда, надо принимать во внимание мои травмы головы, что вызвало выборочную потерю памяти. — Поэтому ты позабыл позвонить мне? — — Нет, я не забыл об обещании. Она оставила эту тему и спросила. — Ты был в Нордфорке со времени? — Нет, не был. Скорее всего, не буду. А ты? — Мне понравилось это место. Я купила там маленький коттедж. Вокруг фермы напоминают ферму моего отца, когда я была ребенком. Я молчал, не знал, куда может завести этот разговор. Но мне стало ясно, что Бэт Пенроуз совершает трех Четырехчасовые поездки каждую среду, не до того, чтобы выслушивать мудрые слова мастера своего дела. Местный торговец недвижимостью сказал, что дом твоего дяди продан. Да, по некоторым причинам меня это огорчает. Ты можешь любой уикенд посетить мой коттедж. Но предварительно позвонить? Я живу одна, а ты? А что тебе доложил мой бывший партнер? Он сказал, что ты один? Но не одинок. Он сказал, что у тебя нет никого определенного. Я не ответил и взглянул на часы. Она сменила тему, проинформировала. «Мои источники в офисе окружного прокурора сообщили, что скоро будет суд. Никаких юридических сделок с обвиняемым. Они хотят доказать предумышленное убийство и добиться смертного приговора». Я кивнул. «Тут стоит сказать...» что Тобин выжил. Но это меня не сильно удивило. Я знал, что нанес ему смертельный ран. Я не резал артерии, не всаживал нож в сердце, не перерезал горло. Может быть, мне надо было бы это сделать. Но подсознательно, полагаю, чувствовал, что не могу совершить убийство. Мне не дозволено посещать это дерьмо, но я сделал так, чтобы он узнал номер моего телефона. Этот говнюк звонил. Мне раз пару недель. И я напоминаю ему, что жизнь, полная вина женщин, песен, пурше, скоростных катеров поездок во Францию закончилась, что вскоре его на рассвете выведут из камеры и казнят. Он, в свою очередь, утверждает, что уйдет от наказания, и тогда мне не поздоровится. Бет сказала. Я была на могиле Эммы Уайнстон, Джон. Я промолчал. Ее похоронили на прекрасном старом кладбище рядом с другими уайнстоунами. Некоторым могилам по триста лет. Я снова промолчал. Я только раз видел ее в твоей кухне. Она мне понравилась. Решила положить цветы на ее могилу. Ты должен сделать то же самое. Я кивнул. Да, я был обязан зайти в цветочный магазин. Обязан был быть на похоронах, но я не мог. А тебе спрашивал Макс. — Я был в этом уверен. Он думает, что я сижу на золоте и драгоценных камнях стоимостью 20 миллионов долларов. — Это так? — Конечно. Вот поэтому я и подрабатываю здесь дополнение к пенсии по инвалидности. — Как твоё легкое? Отлично. Я заметил, что несколько моих студентов стали проявлять нетерпение. Кто отправился в туалет, кто курил? — Должен возвращаться в класс. — сказал я Бет. — Хорошо. Мы медленно шли по коридору, и она спросила. — А думаешь, сокровища капитана Кида найдутся? — Нет. Полагаю, параноик Пол Стивенс так их запрятал, что они пролежат там еще три сотни лет. — Да, ты, наверное, прав. — А может быть, и не прав. Может быть, эти чертовы сокровища должны навсегда остаться там, где лежат. Ты суеверен? — Никогда не был. Но, может быть, стал. — В этом здании э, есть плавательный бассейн. Ты пользуешься им? — спросила она. — Иногда. — На следующей неделе я захвачу купальный костюм, окей? — Окей, Бет. Захватишь? Знаешь, может быть, это поставит нас в неловкое положение? — Нет, но я все же рассчитываю на пятерку по твоему предмету. Я улыбнулся. «Пойду на все, чтобы получить пятерку. Я не подкупен. Хочешь пари?» Несколько студентов посматривали на нас, улыбались и перешептывались. Я вошел в аудиторию, Бет за мной следом. Я обратился к студентам. Перед вами еще один детектив по расследованию убийств, детектив Бет Пенроуз из полицейского департамента графства Суфолк. Имя детектива Пенроуз может быть вам знакомо по все еще продолжающемуся расследованию убийств в Нортфорке на Лонг-Айленде. По этому делу я работал вместе с ней, и мы переняли друг у друга кое-какие особые методы и технику расследования. Кроме того, она спасла мне жизнь. Чтобы не остаться в долгу, я приглашаю ее после занятий на выпивку. Аудитория ответила аплодисментами.